Глава двадцать Я улыбнулась, уверенная, что Ланс неуклюже пошутил, хотя мужу такие шутки совсем не свойственны. Он ответил на улыбку озабоченным и чуть растерянным взглядом. «Моя вина», — сказал Ланс. «Первый вечер здесь и. Я подняла ладонь, останавливая его покаянную речь. Что сделано, то сделано, назад не вернуть. На нас столько всего свалилось в те дни, что не забыть сплести заклинание. Я сама об этом не вспомнила, но... Неужели правда? Не так уж часто о беременности сообщает муж жене, а не наоборот. Удивительная вещь — целительская магия. Диагностические заклятия невозможно направить на самого себя, поэтому даже самым опытным целителям порой приходится обращаться за помощью к коллегам. Однако, если подумать, косвенные признаки были налицо, а я просто закрывала на них глаза, связывая задержку с волнением. Наверное, я резко побледнела, потому что Ланс стремительно шагнул навстречу — подхватил за талию страхуя на тот случай если я вздумаю пасть в оморок я прислонилась к его плечу и закрыла глаза привыкая к мысли что скоро стану мамой во второй раз все бы ничего мы хотели еще одного ребенка мальчика или девочку сестренку для лори как повезет но здесь сейчас ланс прижался горячими губами к моему виску все будет хорошо родная давай пройдемся по саду подышу Он осторожно коснулся меня магией, выравнивая ритм сердца. Заросший буйной растительностью клочок земли, на котором стоял наш дом, едва ли можно назвать садом. Зато здесь легко скрыться от любопытных глаз. Стоило лишь свернуть с единственной дорожки под густую сень деревьев. Мы встали под старое изогнутое яблони, уже не дающие плодов. Я прислонилась к стволу, пережидая внезапное головокружение. Признаюсь, новость выбила меня из колеи, но ничего. Скоро приду в себя. Я здоровая и сильная женщина, а беременность не болезнь. Я все решил, услышала я голос Ланса. Ты уедешь в столицу. Там ты и наш будущий ребенок, будете в безопасности под охраной отца. Они и на шаг от тебя не отойдут. А я останусь с Лори. Уеду? воскликнула я. Решил? Ты сам все решил за меня? Грейс, не волнуйся, тебе нельзя. Мне все можно! О, святой Умберт, я и раньше удивлялась, почему будущие отцы порой ведут себя так странно, считая, что беременная женщина в одночасье превращается в бесправное и лишённое рассудка существо, которым нужно руководить. Но я не ожидала такого от моего разумного мужа. Хотя, когда я была беременна, Лори, он тоже носился со мной, как с хрустальной вазой, будто я могу расколоться на части от одного дуновения ветерка. Придется включить мозги за нас обоих. «Ланс, я знаю, ты хочешь нас защитить!» Сказала я как можно спокойнее. «Но если наши враги узнают, что я в столице, к тому же еще ношу твоего ребенка, поверь, ни одна дверь их не остановит, как это уже было в прошлый раз. Здесь, в маленьком городке, где каждый посторонний человек на виду, я в большей безопасности. К тому же я нужна Лори, и никуда не уеду и не брошу мою девочку, да и не сунутся они сюда. Если тут тварь, кем бы она ни была, наняли враги твоего отца, Им легче переключиться на семьи членов Совета, оставшиеся в столице. Помогут им все святые». Лицо Ланса будто каменело, потемнело. Взгляд сделался таким тяжелым, что я испуганно осеклась. «Есть какие-то новости от отца? Он что-то сумел узнать? Ланс, не молчи!» Муж моргнул и изобразил улыбку. «Родители живы и здоровы передают привет тебе и малышке. В городе тихо». Я слишком хорошо знала Ланса и чувствовала, что он не договаривает. «И все? нахмурилась я. «И по мелочи. Не стоит твоего внимания. Политические дела. Иди ко мне». Ланс притянул меня к себе и бережно обнял. В его крепких, надежных объятиях все проблемы показались незначительными и пустыми. «Не вздумай запрещать мне работать!» — проворчала я, хотя больше не злилась. Я и в прошлый раз почти до самых родов не прекращала практики. «Моя упрямая жена», — вздохнул Ланс. «Он все-таки что-то от меня скрывает, стараясь оградить от лишних переживаний. Но я не стала донимать расспросами. Чем сильнее наседаешь на Ланса, тем больше он упирается». «Мамуля! Папуля!» Лори выбежала на крыльцо и озиралась, выискивая взглядом за пропастившихся родителей. «Вы где? Я есть хочу!» Обустройство больницы шло полным ходом. Руки и голова были заняты, поэтому не оставалось времени на мрачные мысли. Мужчины вынесли и мусор, женщины отмыли полы, вдоль стен встали шкафы и свежеструганных досок, которые Ланс привез вместе с лекарствами из высоких соколков. Я расставила и разложила снадобья, накрепко заперла дверцы магией. Лансу даже удалось добыть несколько флаконов синей бездны. Флаконы мы спрятали особенно тщательно в стазисный ящик. Самую большую комнату разгородили ширмами, здесь будет общее отделение. Маленькую комнату, бывшую кладовку, отвели под операционную. Но чем больше мы делали, тем больше понимали, как много еще предстоит. Теперь я знала, как непросто было Лансу начинать дело в свином копытце. Весь день мы проводили на втором этаже пожарной части, возвращаясь домой лишь под вечер. Лори время от времени забегала провидать неугомонных родителей, но, к счастью, совсем не скучала. А госпожа Нирина, помимо обязанностей телохранительницы, взяла на себя роль терпеливой няни. Ланс, несмотря на все мои заверения, что я буду себя беречь, не спускал с меня заботливого взгляда. Следил за тем, чтобы я вовремя ела и после обеда заставлял хотя бы полчаса отдохнуть, благо кровати было пока сколько угодно. «Не сердись, Грейс, ты иногда слишком увлекаешься. Если ты считаешь, что тебе не нужны еда и отдых, помни, что нашему ребенку они необходимы». «С этим не поспоришь». Как только помещение более-менее обустроилось, мы приняли первых пациентов. Дик, Марти и Тедди, выезжавшие на заработки в морскую артель, вернулись с малярией, редко в этих местах. Даже Ланс не сразу определил, чем они больны. К счастью, лихоманку очень быстро удалось победить с помощью магии хинина.